Страница 847. Письмо 347. Николаю Николаевичу Страхову. 1878 год. Октября 27-го. Ясная поляна. «Виноват и не виноват перед вами, дорогой Николай Николаевич. Виноват, потому что вам было неприятно от меня за то, что я не пишу. Но не виноват, потому что право не мог писать письма, не мог ничего делать все это время». Примечание первое. Я не солгу, если скажу, что меня не было дома, то есть что я не находился сам в себе, а где-то в другом месте. Примечание второе. Ходил на охоту, учил детей, обедал, принимал гостей, когда приезжали, но если должен был от себя что-нибудь делать, то ничего не мог. Работы все не идет, но живу хорошо и вас точно так же люблю и ценю, как прежде. То есть с каждым днем больше, с каждым днем, с которым, ни сомнения приходит грустное убеждение о том, как мало хороших людей отдельно и умных людей отдельно, И как редко-редко то и другое вместе, как у вас. Но зачем вы сердитесь на Тургенева? Он играет в жизнь, и с ним надо играть. И игра его невинная и не неприятная, если в малых дозах». Но сердиться и вам не надо. Впрочем, это давно вырвалось у вас, и вы это уже забыли. Но то же, что вы пишете о своих работах, хоть и давно, надеюсь, что вы не забыли, и что письмо мое застанет вас в их середине. Дай Бог, у нас все хорошо. Мы с женой очень дружны, как всегда, когда у нас пойдет настоящая жизнь. Дети здоровы, учатся порядочно, позволяют иногда себе помечтать. Время все занято хорошо. Очень вам благодарен за хлопоты обо мне. Но простите великодушно, когда... Дошло дело до биографии, до портрета. Я живо представил себе все, да и дело есть. То есть я испугался. Примечание третье. Ради Бога, нельзя ли напопятный? Так не сердитесь на меня, дорогой Николай Николаевич, и верьте, что никогда не перестану вас любить. Писать мне не смею просить, я не стою того. Жена вам посылает дружеский поклон. Ваш Лев Толстой. Примечание первое. Толстой отвечает на письмо от 11 октября. Без ответа оставались предыдущие письма Страхова от 14 и 28 сентября. Примечание второй перевод с французского начитано в тексте письма. Третье. М.М. М. Стасюлевич предложил Толстому подготовить стом его избранных сочинений для издаваемой им серии «Русская библиотека». Толстой поручил Страхову сделать состав этого тома. Смотри том 62, письмо 456. В письме от 11 октября Страхов передавал просьбу издателя сопроводить том краткой биографии Толстого. Том вышел в свет в 1879 году. Конец примечаний.